В ответ на это в тихом вечернем воздухе зазвенел веселый смех Мерой Лобс. Впрочем, немало как будто не потревожив тишины, так приятно он звучал. Коварная маленькая кузина засмеялась еще безудержнее, а Натаниел Пипкин покраснел гуще, чем когда бы то ни было. Наконец Мерая Лобс, побуждаемая к смелости беззаветной любовью маленького человека, отвернула головку и шепотом попросила кузину сказать, или, во всяком случае, Кейт сказала, что она чувствует себя весьма польщенной вниманием мистера Пипкина, что ее рукой и сердцем распоряжается ее отец — но что все должны признать достоинство мистера Пипкина, так как все это было сказано с большой серьезностью, и так как Натаниэл Пипкин возвращался домой с мерой Лобс и пробовал добиться поцелуя при прощании, то он лег спать счастливым человеком, и всю ночь ему снилось, что он смягчает сердце старого Лобса, открывает денежный сундук, и женится на Мерой. На следующий день Натаниел Пипкин увидел, что старый лопс Уехал на своем старом сером пони, и после многих сигналов, подаваемых из окна маленькой коварной кузиной, цель и смысл которых он никак не мог понять, костлявый подмастерье на тонких ногах явился сообщить, что его хозяин не вернется домой до утра, и что леди ждут мистера Пипкина к чаю ровно в шесть часов». Как проходили в тот день уроки, об этом ни Натаниэл Пипкин, ни его ученики не могли бы сказать больше, чем вы. Но так или иначе они кончились, и когда мальчики разошлись, Натаниэл Пипкин ровно в 6 часов оделся, не упустив ни одной мелочи. Нельзя сказать, чтобы он долго выбирал, какой костюм надеть, ибо никакого выбора ему не представлялось. Но надеть костюм так, чтобы, предварительно вычистив, придать ему блеск, было делом чрезвычайно трудным и важным. Собралось очень приятное маленькое общество, состоявшее из меры ей Лобс, ее кузины Кейт и трех-четырех веселых, добродушных, румяных девушек. Натаниэл Пепкин увидел наглядное подтверждение того факта, что слухи о сокровищах старого Лобса не были преувеличены. Настоящий массивный серебряный чайник, молочник и сахарница красовались на столе. Настоящие серебряные чайные ложки, настоящие фарфоровые чашки, такие же тарелки для печенья и гренок. Единственным темным пятном на всем этом был Кузен. Мерри Лобс, брат Кейт, которого Мерри Лобс звала Генри, и который, казалось, целиком завладел вниманием Мерри Лобс, заняв с нею один угол стола. Весьма приятно видеть родственную любовь, но с нею можно зайти, пожалуй, слишком далеко. И Натаниэл Пипкин невольно подумал, что Мерри Лобс должно быть исключительно привязана к своим родственникам, если она оказывает им Всем такое же внимание, как этому кузен. После чаю, когда маленькая коварная кузина предложила играть в жмурки, случилось почему-то так, что Натаниэл Пипкин почти все время водил, и когда бы ни попадался ему под руку кузен, Натаниэл Пипкин неизменно убеждался, что Мераел Лобс находится тут же. И хотя маленькая коварная кузина и другие девушки щипали его, дергали за волосы, подставляли стулья и дразнили, Мерая Лобс, казалось, не подходила к нему вовсе. один раз, один раз, Натаниэл Пепкин готов был поклясться, что он слышал звук поцелуя, затем слабые протесты Мерой Лобс и приглушенный смех ее подруг. Все это было странно, очень странно, и нельзя предсказать, что мог бы или чего не мог бы в результате сделать Натаниэл Пипкин, если бы его мысли не были внезапно направлены в новое русло.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 Натанил Пипкин слышал, как он ворчал, словно старая охрипшая цепная собака, а стоило войти в конуту